Глава четвертая. Хачиун вел свою лошадь по измятой, вытоптанной копытами траве стана, прислушиваясь к людскому шуму вокруг. Несмотря на ночную пору, путь он держал не один. Вместе с ним ехали три десятка личных телохранителей, готовых в случае чего дать бой. Никто теперь не разъезжал по станам в одиночку, ведь до новолуния рукой подать. Светильники и факелы, треща бараньим жиром метали тревожные отсветы на каждом пересечении проездов, и за Хачиуном сейчас пристально следили темные группы воинов. Просто удивительно, как сгустилась в воинских станах атмосфера подозрительности, став почти осязаемой. На пути к шатру брата хачуну уже трижды останавливали для объяснений. Наконец, впереди показалась знакомая повозка. На входе в шатер два светильника бросали дрожащие неровные клинья рожеватого света, колеблемые ночным ветерком. Хачиун заметил наведенные на него из темноты луки. Тут на дощатый настил, позевывая, вышел Хасар. «Поговорить надо, брат», — сказал Хачиун. «Прямо сейчас, в среди ночи?» — потягиваясь, простонал Хасар. «Да, именно сейчас», — сердито подчеркнул Хачиун. Говорить что-то еще при таком количестве ушей он не намеревался. Хасар тут же уловил настроение брата и уже без пререканий кивнул. Стоило ему тихонько свистнуть — Как из темноты на условный сигнал, тут же появились воины в полном боевом снаряжении, придерживая на ходу ножный сабель. Хачуна они проигнорировали и подошли к своему командиру, молча обступив его кольцом, готовые внимать приказам. Хасар приглушенно что-то им говорил. хочун терпеливо дожидался. Затем воины, склонив голову, разошлись. Вскоре один из них подвел Хасару коня. «Норовистого вороного жеребца!» который то и дело недовольно взбрыкивал и всхрапывал, пока его седлали. «Возьми с собой своих людей», — посоветовал Хачиун. Прищурившись, Хасар в неверном свете огней разглядел тревогу на лице брата. Пожав плечами, он махнул руками ближним нукером. Из темноты тут же высыпались четыре десятка воинов, сон которых давно уже был прерван прибытием вооруженных людей, остановившихся вблизи командира. Похоже, даже Хасар предпочитал не рисковать в эти ночи тревожного ожидания новолуния. До рассвета было еще далеко, но при общем неспокойстве в стане перемещение такого количества всадников будило всех, мимо кого они проезжали. Отовсюду слышались голоса, где-то зашелся плачем ребенок. хачун с мрачным видом ехал возле брата, оба в молчании направлялись к Каракаруму. В эту ночь ворота освещались тусклым золотом факелов. Стены в темноте казались серой тенью. На их фоне поблескивали западные ворота. Дубовые, окованные железом, они были явно заперты. Хасар, подавшись в седле, напряженно вгляделся. — Прежде я их закрытыми не видел, — бросил он через плечо. Не раздумывая, он дал жеребцу пятками по бокам, пустив его вскач. Остальные войны примкнули к нему так слаженно, будто действие происходило на тренировочном круге. Шум стана, перекличка голосов. Все утонуло в глухом стуке копыт, схрапывании коней, позвякивании металла и доспехов. Впереди постепенно вырастали западные ворота Каракарума. Теперь там можно было разглядеть ряды вооруженных людей. Они стояли конником лицом, словно вызывая их на бой. «Вот потому я тебя и разбудил», — сказал Хачиун. Оба и хасары Хачуун приходились великому хану-братьями и дядями его сыновьям. Сами они были именитыми военачальниками, известными в народе и уж тем более в войске. При их приближении к воротам подернутые сумраком ряды людей ощутимо всколыхнулись. Конные войны, обступив своих командиров, взялись за рукояти мечей. Воины с обеих сторон были напряжены, как натянутая тетива. Хачун с хасаром, переглянувшись, неторопливо спешились. Они стояли на пыльной земле, долосы, вытертые, идущими через ворота повозками. На себе они чувствовали мрачные взгляды выстроившихся впереди всадников. У этих людей не было ни знаков отличия, ни стягов, ни бунчуков. Все равно, что разношерстное воинство прежних времен, когда Хачун с Хасаром были еще молоды, Они единый народ. — Вы все меня знаете! — внезапно рявкнул Хасар поверх их голов. — Кто смеет стоять у меня на пути? От звука его голоса что бывало властно раскатывался над полями сражений, люди нервозно дернулись, но не отозвались и не потеснились. «Что-то я не вижу у вас ни знаков туменов, ни бунчуков с указанием рода и звания! Или вы просто бродяги? Безродные псы, без хозяев?» Сделав паузу, воин окинул ряды гневным взором. «Ну а як ли вы меня еще не узнали темник Хасар из рода борджигинов или волков, из народа, который подчиняется одному хану?» «Смотрите, нынче вы мне за все ответите!» В зыбком свете светильников кое-кто из людей нервно переминался с ноги на ногу, но в целом строй не нарушился. Блокировать ворота могли послать от силы сотни три. Несомненно, то же самое происходило сейчас и у остальных четырех стен Каракарума. Хищно ощерившиеся за спиной Хасара войны были в явном меньшинстве, но вместе с тем это лучшие рубаки и лучники, которых только можно пожелать. По одному слову любого из братьев Они готовы ринуться в бой. Хасар еще раз поглядел на Хачиуна. Тот еле сдерживал гнев, взирая на это тупое и вместе с тем дерзкое противостояние со стороны неизвестного воинства. Рука его взялась за рукоять меча, подавая однозначный сигнал. Как раз в тот момент, когда воины с обеих сторон уже напряглись, готовясь двинуться на врага, хочун перехватил взгляд брата и едва заметно покачал головой. Хасар нахмурился, оскалившись от досады. Он наклонился к самому ближнему из стоящих перед воротами и жарко дохнул ему в лицо. «Говорю вам, вы, бродяги без роду, без племени, с песей кровью. стойте здесь и не расходитесь, пока я не отъеду. В город я войду, по вашим трупам». От начальственного рыка воина прошиб пот, он лишь быстро моргнул. Хасар вскочил на лошадь, в сопровождении своих телохранителей братья помчались прочь, а тут лывая света и от верной погибели. Когда отъехали на достаточное расстояние, Хачиун подскакал на своей кобылице ближе и хлопнул брата по плечу. — Это наверняка сломанное копье. Угадай в городе, и кому-то ужасно не хочется, чтобы мы нынче ночью подоспели к нему на помощь. Хасар кивнул, сердце его все еще ухоло молотом. Такого вызывающего неповиновения со стороны воинов и соплеменников он не встречал уже давно. Его сотрясал гнев лицо ордела. Ничего. «Мой тумен заставит их ответить за такое оскорбление», — Зловеще проговорил он. «Где Субудай?» «С той поры, как он сегодня отправился к Угадею, я его не видел», — ответил Хачиун. «Пошли скороходов в его тумены еще к Джебе. С ними ли? Без них я войду в город Хачиун!» Расставшись на этом, братья со своими воинами поскакали разными тропами, которые должны будут привести к воротам Каракарума сорок тысяч человек. На какое-то время шум по ту сторону двери почти стих. Обменявшись жестами, Субудай с толуем подняли кушетку, крякнув от ее тяжести. Чтобы поставить ее поперек входа, понадобилось совместное усилие. «Сюда еще можно как-то проникнуть?» — задал вопрос Субудай. Угадей покачал головой, а затем задумался. «Вообще-то в моей почевальне есть окна, но стена там отвесная». Субудай в полголоса ругнулся первое правило верно выбери позицию второе знай ее в подробностях и того и другого он сейчас лишен темника глядел своих смутно различимых спутников оценил их настрой мунки схуилаа им всего лишь мальчики с блестящими от возбуждения глазами взбудораженные неожиданным приключением ни тот ни другой даже не осознают опасности которая им угрожает сархатане смотрит твердо под пристальным взором женщины Субудай вынул из заголянища длинный нож и подал ей. «Этой ночью стена их не остановит», — Приникай ухом к двери, сказал он Угадею. Все затихли, давай ему вслушаться. И тут от мощного с треском удара в дверь Субудай невольно отскочил. С потолка струйкой посыпалась штукатурка, при виде которой Угадей недовольно покачал головой. «Коридор снаружи узкий», — пробормотал он как будто самому себе. «Таранить с разбега у них не получится, нет места». «Хорошо, что хоть так. А оружие здесь есть», — осведомился Субудай. Угадай кивнул. «Все-таки он сын своего отца». «Я покажу», — поманил он рукой. Обернувшись к Гурану, Субудай увидел, что тот с мечом наготове стоит у двери. «Еще один мощный удар», — а за ним шум сердитых голосов снаружи. «Зажгите светильник», — распорядился темник. «Темнота нам уже не в помощь». Этим занялась Сархатани... А Субудаев вслед за Угадеем прошел во внутренний покой, где церемонно поклонился Дарегена, жене Угадея. Вид у нее был уже не заспанный, она даже успела пригладить волосы водой из чаши, приготовленной для утреннего туалета. Отрадно было видеть, что ни она, ни сархатани не поддаются панике. «Сюда — Сюда! — указал идущий впереди Угадей. Субудай вошел в опочивальню и одобрительно кивнул. Тут по-прежнему горела небольшая масляная лампа, в свете которой со стены над ложем мягко поблескивал меч Чингисхана с рукоятью в виде волчьей головы. На противоположной стене красовался роговыми накладками мощный лук. — А стрелы к нему есть? — спросил Субудай, бережно снимая оружие с крючков и пробуя тетиву. К явному удовольствию военачальника Угадей улыбнулся. — А ты думал, темник он здесь просто для красоты? — сказал он в ответ. Конечно, стрелы есть. Из сундука был извлечен колчан на тридцать стрел, изготовленный главным оружейником. Они все еще поблескивали маслом. Колчан угадай перебросил Субудаю. Снаружи в дверь с треском продолжали ломиться. Насаждающие притащили с собой молоты, и теперь даже пол дрожал от тяжелых ударов. Субудай прошел к окнам, расположенным высоко в наружной стене. Как окна внешнего покоя, они были забраны железными решетками. Субудай машинально прикинул, как бы действовал он сам, если бы сейчас хотел попасть внутрь. Решетки, хотя и крепкие на вид, на серьезный штурм не рассчитаны. Изначально представлялось немыслимым, чтобы враги сумели подобраться так близко, а даже если бы исхитрились, у них не осталось бы времени высадить решетки, прежде чем стража у ГД порубила бы их самих на куски. «Погасите на минуту светильник», — сказал Субудай, — «Не хочу, чтобы меня снаружи разглядел лучник». К окну он подтащил деревянный сундук, взобравшись на него на мгновение припал к решетке и тут же отпрянул. «Снаружи никого, повелитель, но сама стена во внутренний двор едва составит два человеческих роста, так что они сюда нагрянут, стоит им это выяснить». «Но сначала они попытаются осилить дверь», — мрачно заметил Угадей. Субудай кивнул. «Наверное, стоит попросить твою жену покараулить у этого окна». Вдруг здесь начнется какое-то движение. Субудай говорил почтительно, понимая, кто здесь главный, но его нетерпение возрастало с каждым новым ударом снаружи. — Хорошо, командир. Угадей разрывался между страхом и гневом, взбухающим в нем одинаково сильно. Не для того он строил этот город, чтобы сейчас, когда все уже, считай, готово, вдруг оказаться вырванным из этой жизни. Он так долго ходил рядом со смертью что неожиданно с изумлением понял, как ему хочется жить и мстить. Спрашивать Субудая, удастся ли ему держать покой, он не осмеливался, боясь прочесть ответ в глазах темника. — Тебе не кажется странным присутствовать при гибели еще одного из сыновей Чингисхана? — язвительно спросил он. Субудай напрягшись обернулся. В его темном взоре не было ни следа слабости. — Повелитель! — Я совершил множество грехов, — вымолвил он, — но сейчас не время поминать старые. Если мы уцелеем, спросишь все, что тебе будет угодно. Угадай, чувствуя в себе растущую волну горечи, хотел что-то сказать, но в это мгновение грянул новый звук, от которого они оба повернулись и побежали. Не выдержала железная петля. Дерево внешней двери расщепилось, и створка частично провалилась внутрь. В темный коридор упал клин неяркого света из комнаты, осветив оскаленные, потные лица в открывшейся бреши. В проеме Гуран, не мешкая, рубанул мечом, свалив как минимум одного с воплем упавшего назад. Звезды уже прошли половину пути по ночному небу, когда Хасар поднял свой тумен. Он скакал впереди в полном боевом снаряжении, держа внизу у правого бедра обнаженный меч. Сзади в построении двигалось десять групп по 1000 воинов, каждая с командиром Менгана во главе. Тысячи, в свою очередь, делились на джагуны по сто воинов. Каждый сотник имел при себе серебряную пайдзу. Сотни тоже делились на десять десятков со оснасткой, позволяющей им собрать юрту, а также с запасом провизии и инструментов, позволяющих выживать среди степей и успешно сражаться. Эту стройную систему создали Чингисхан с Субудаем, а Хасар лишь воспользовался плодами их трудов, всего-навсего отдав приказ своему распорядителю. Тумен из десяти тысяч построился на равнине. Вначале люди, разбежавшись за своими лошадьми, хаотично закопошились, но вскоре на просторе равнины образовались стройные ряды единого войска. Тумен был готов к выступлению. Впереди лежал Каракарум. Верховые хасары оповестили о выдвижении все Тумены, стоящие вокруг походными лагерями. Никто уже не спал. Все от мало до велика знали, что настала та самая роковая ночь, сама мысль о которой вызывала ужас. В составе Тумина на верблюдах ехали невооруженные мальчишки-барабанщики, в задачу которых входило единственно отбивать четкий ритм, нагоняя на врага страх. Где-то спереди и слева барабанный бой подхватывали другие тумены, одни воспринимали эти звуки как предупреждение, другие — как вызов. Высматривая впереди людей Хачиуна, Хасар сглотнул пересохшим горлом. Ощущение было такое, что события выходят из-под контроля. Но поделать уже ничего нельзя. Стезя его определилась, когда те собаки у ворот осмелились воспротивиться ему, одному из верховных военачальников. Он знал, что это люди Чагатая. Но заносчивый ханский родич послал их в ночи на грязное дело без своих опознавательных знаков, как наемных убийц. Такого Хасар спустить не мог, иначе это стало бы первым шагом к падению его авторитета перед всеми сверху донизу, вплоть до самого мелкого чина в иерархии Тумина, — мальчишки-барабанщика на спине горбатого зверя. Он не осмеливался думать о своем племяннике УГДЭ, запертом сейчас в собственном городе. Оставалось лишь срочно принять меры и спешить на помощь в надежде, что еще будет кого спасать. К Хасару примкнул Хачиун с Тумином Джебе и десятью тысячами Субудая. Завидев плывущие впереди среди нескончаемого потока лошадей дружественные бунчуки и стяги, Хасар вздохнул с облегчением. Воины Субудая знали, что их предводитель находится в городе, и право Хачиуна распоряжаться от его имени не подвергли сомнению. Словно медленно сходящая лавина стекались четыре Тумина к западным воротам Каракарума. Хасар с Хачиуном поскакали вперед, Пряча свое нетерпение, необходимости в кровопролитии не было даже сейчас. Войны у ворот держа оружие наготове стояли по-прежнему недвижимо. Каков бы ни был данный им приказ, эти люди понимали, что обнажить клинок значит погибнуть. Начинать первым не хотел никто. Немая сцена все длилась, нарушаемая разве что коротким ржанием лошадей до да трепетом знамен. И тут из темноты вынырнула новая группа конных освещенные метущимися факелами, которые держали знаменосцы. Все поняли, что это прибыл Хочу он мог приказать Хасару загородить ему дорогу, а свои тумины завести в город, если надо, то и пробив Чегатай в заслон. Бремя ответственности давило. Под неистовое биение сердца уходило время. Вообще человек он решительный, но он не на войне. «Это же не пустыня, харезма или стены дзинского города!» В итоге момент был упущен, а Хачун все хватался за него, чуть не поплатившись за это жизнью. В квадрате своих телохранителей Чагатай скакал как хан, несущиеся во весь опор лошади, расшвыряли людей у ворот, но он на них даже не обернулся. Его взор неподвижно впирился в двух пожилых военачальников, братьев его отца, единственных, чье слово и действие в стане этой ночью что-то решало. И он, и его конь были в доспехах. Клубы пары исходили в прохладном воздухе и от человека, и от животного. На Чагатай был железный шлем с плюмажем из конского волоса, который колыхался на скаку. Это уже не тот мальчик, которого они когда-то знали. И оба брата напряглись под его пристальным взглядом. Хасар втянул воздух сквозь зубы, давая понять брату, что разгневан. — Они знали, Чагатай здесь для того, чтобы не дать им въехать в Каракарум. Как далеко он зайдет в этом своем намерении, пока не ясно. «Что-то поздновато ты вывел своих людей на учение, Чагатай!» — выкрикнул Хасар. Их разделяло меньше полусотни шагов. На такое расстояние он не позволял приближаться к себе тем, кому не верил, особенно в последний месяц. Руки сами тянулись взяться за лук. Но доспехи наверняка защитят Смутьяна а затем из-за этого начнется резня. Да такая, какой тут не помнили со времен расправы над тангутами. Щегатай надменно подбоченец с холодной уверенностью усмехнулся. — А у меня здесь, дяди не учение. Я схочу посмотреть, кто это тут в темноте угрожает покою всего лагеря. И, к удивлению, вижу моих собственных дедьев двигающих под покровом ночи целые тумины. Что ж мне со всем этим делать, а? Он рассмеялся, и воины вокруг него оскалились, хотя руки их не выпускали луки, мечи и копья. «Будь осторожен, Чагатай!» — предупредил Хасар. Выражение лица молодого человека стало жестким. «Нет, дядя, осторожным я не буду, особенно когда по моей земле скачут армии. Возвращайтесь оба в свои юрты к своим женам и детям. И людям своим скажите разойтись. Пускай укладываются спать, здесь вам нынче делать нечего». Хасар набрал в грудь воздуха, чтобы выкрикнуть приказ, и он едва успел пресечь команду, которая привела бы в движение тумены. Нет у тебя, чегатай над нами власти. Твои люди в меньшинстве. Но кровь нам проливать ни к чему. В город мы войдем и сделаем это прямо сейчас. Посторонись, схватки между нами удастся избежать. Конь Чигатая почувствовал нервозность хозяина, и тому пришлось изо всех сил натянуть удела чтобы удержать скакуна на месте. На своих дедьев Чагатай посмотрел со скрытым торжеством. Те невольно ощутили испуг при мысли о том, что сейчас происходит в городе с УГДМ. «Вы меня, видимо, не так поняли!» — крикнул Чигатай, с расчетом, что его услышат как можно больше ушей. «Это вы пытаетесь ворваться в Каракарум! Насколько мне известно, вы задумали в городе злодейское убийство!» а с ним и переворот, награда за которой — голова моего брата. И потому я пришел, чтобы не пропустить вас в город и сохранить таким образом мир. На их изумление он скривился в глумливую усмешке, одновременно напрягшись в ожидании, что вот-вот полетят стрелы. Заслышав справа движение, Хачиун дернулся в седле и тогда увидел, что на него надвигаются, уже выстраиваясь в боевой порядок широкие шеренги воинов, во главе которых с факелами идут командиры. Точное количество в свете звезд определить было сложно, но сердце Хачиуна упало, когда над рядами стало видно колыхание бунчуков союзников Чагатая. Обе враждующие стороны примерно равным числом поедом ели друг друга глазами, но Чагатая свое дело сделал. Это было ясно и ему, и братьям. Начать междуусобную войну под сенью стен Каракарума Хачиун с Хасаром не могли. Хачиун глянул на восток, Скоро ли рассвет, но небо там было по-прежнему темным, а ГД все так же оставался один. Без подмоги.